Невероятное орудие преступления. Глава 1 Сначала раздался пронзительный крик «Помогите!», а вслед за ним звон разбитого стекла. Сато кинулся в комнату жены и увидел мияку лежащий на полу в крови. Из раны на левом плече хлистала кровь. К счастью, артерию не задело, но тем не менее, кровотечение оказалось столь обильным, что Сато помчался за врачом, а уже потом, когда рана была перевязана, позвонил в полицию. По его вызову на место происшествия выехали я и Киноситакум из следственного отдела. На основании показаний мужа потерпевшей можно предположить, что преступник проник в комнату через окно и, подойдя со спины, нанес жертве на живую рану, после чего скрылся. В попыхах он, видимо, задел оконную раму и выбил стекло. Окно комнаты выходит на бетонный забор, отстоящий от дома метра на два. Вдоль забора тянется улочка Асумидатё, довольно пустынная. Мы тщательно осмотрели заборы с внутренней и с внешней стороны, но ничего подозрительного не обнаружили. Муж, потерпевший 35-летний Торао Сато, из породы скороспелых богачей, каких немало развелось после войны. Он с грехом пополам говорит по-английски, благодаря чему установил связи с американцами и нажился на каких-то поставках. Формально он нигде не служит и, так сказать, жуирует жизнью. На самом же деле этот ловкий малый проворачивает какие-то финансовые махинации и богатеет. Его жене Мияко 27 лет. Из разговора с Сато я узнал, что она родом из Ниегаты. «Ничего не скажешь, красивая женщина». В свое время служила в кабаре и на своем коротком веку повидала немало. Естественно, у нее были мужчины и до Сато. Один из них, с которым она порвала перед самым замужеством, до сих пор не может ее забыть. Вьется вокруг нее еще какой-то подозрительный тип. Сато уверен, что преступник один из этих двоих. «Скоро пять лет, как я служу в полиции. За это время перед моими глазами прошли десятки женщин, но такой красавицы я ни разу не встречал». Сато, влюбившись в нее без памяти, чуть ли не силой, увел ее от прежнего сожителя, некоего Горо Секине, по профессии повара, причем настоящего мастера своего дела, специалиста по части французской кулинарии. Сато прелестил Мияко, конечно же, деньгами. Другим подозреваемым является Сигару Аоки. Парень с явными преступными наклонностями. В прошлом тоже был любовником Мияку и, похоже, до сих пор не желает от нее отстать. Он по сей день не прекращает своих домогательств. Время от времени нагло является в дом Сато с угрозами и бранью. Внешность у Аоки довольно благопристойная. Его вполне можно принять за выходца из хорошей семьи. В действительности же он связан с шайкой некоего Накагавы и уже не раз имел дело с полицией. Он так и не смирился с изменой Мияко, а за последнее время даже написал ей несколько угрожающих писем. Судя по всему, Мияко не на шутку встревожилась. Во всяком случае, она высказывала мужу опасения, что Аоки может ее убить. Короче говоря, Сато подозревает только этих двоих и уверен, что преступник кто-то из них. Лица нападавшего Мияко не видела, ведь он подкрался к ней со спины. Когда же она обернулась, тот уже успел выскочить в окно. В темноте она не разглядела, во что он был одет, однако тоже склоняется к мысли, что это был либо Сакина, либо Аоки. Можно даже сказать, она уверена в этом. Я навел кое-какие справки о том и о другом. Но об этом после. Сначала я хотел бы обратить ваше внимание на одно любопытное обстоятельство. Вы ведь сами мне говорили, если при расследовании преступления ваше внимание привлечет какая-либо неожиданная деталь, непременно запомните ее». Пусть даже поначалу вам покажется, что она не имеет отношения к делу». Так вот, после того, как доктор обработал рану и Мияко уложили в постель, Сато тщательно осмотрел комнату, где было совершено нападение. Он полагает, что преступник воспользовался необыкновенным ножом, а каким-то обоюдоострым предметом. Но обыскав всю комнату, так ничего и не нашел. В связи с этим я заметил ему, что преступник, скорее всего, унес нож с собой, и в таком тщательном обыске не было особого смысла. Но оказывается, Сато не такой уж простак. Он предположил, что история с покушением могла быть всего лишь спектаклем, разыгранным самой Мияко. Она, дескать, женщина с причудами, подвержена истерикам, и от нее можно ожидать любого безрассудства. Поэтому Сато и попытался выяснить, не спрятан ли нож где-нибудь в комнате. Он проверил все шкафы и ящики, но не нашел ни единой пары ножниц, даже иголки. Ничего подозрительного не обнаружил он и в саду. Лишь после этого Сато уверовал в то, что преступник действительно проник в дом извне. Выслушав рассказ коллеги, Когору, Акети, сидевший в кресле напротив, запустил пальцы в свою густую шевелюру и кивнул. «Хм, любопытно, в этом что-то есть», — проговорил он. Знаменитому сыщику перевалило уже за пятьдесят, но никто не дал бы ему столько лет. Правда, лицо его несколько осунулось, но это даже шло ему. В остальном же он мало изменился за минувшие годы. И уж над чем время было совершенно невластно, так это над его великолепной шевелюрой. Глава вторая Когору Акетти слыл изрядным щеголем. При этом щеголеватость его отличалась какой-то особой изысканностью. Лицо его всегда было гладко выбрито, костюмы, сшитые у лучших портных, сидели на нем безукоризненно, но носил он их с нарочитой небрежностью. Беспорядок, царивший в его шевелюре с молодых лет, лишь подчеркивал свойственную его облику артистичность. Описанный выше разговор происходил в гостиной его квартиры в районе Кодзимати. Как только в Токио был отстроен первый оборудованный по европейски доходный дом Кодзимати Апато, Акэти арендовал в нем часть второго этажа. Там размещались и жилые комнаты, и его контора. Дом был трехэтажный, и по виду чем-то напоминал гостиницу «Империал», Квартира Акэти состояла из просторной гостиной, кабинета, спальни, ванной комнаты и небольшой кухни. Поскольку столовая была отведена под кабинет, гостей он приглашал в соседний ресторан. Жена Акэти страдала грудной болезнью и вот уже несколько лет находилась в лечебнице в Токахаре, поэтому он вел холостяцкий образ жизни. У него был помощник, молодой человек по имени Йосио Кобаяси, совмещавший обязанности слуги и секретаря. В этих просторных апартаментах они жили вдвоем. Кобаяси вел хозяйство, заказывал еду из того же соседнего ресторана, а приготовить тосты и чай для него не составляло труда. Посетителем, с которым беседовал о Кэти, был Сентаро Сёдзи, начальник следственного отдела полицейского управления района Минато. Их познакомил год назад начальник управления, и с тех пор, когда возникали сложные запутанные дела, Сёдзи неизменно обращался к Кэти за советом. «Так вот», — продолжал Сёдзи, — «я навел кое-какие справки о Секине и обаоке, но ничего существенного не узнал. Ни у того, ни у другого алиби нет. В момент совершения преступления оба отсутствовали дома, однако нет и свидетельств того, что они находились возле дома Сато. Я попробовал их припугнуть, но парни явно не робкого десятка и лишнего не болтают». «И все-таки, как по-вашему, кто из этих двоих больше похож на преступника?» Пожалуй, Аоки. Поварусикина уже под 50 он не женат и живет вдвоем со старушкой матерью. Причем пользуется репутацией хорошего заботливого сына. Что же до Аоки, то он в полном смысле слова перекати поле. К тому же у него дурная компания. Для таких как он убить человека пара пустяков. С помощью наводящих вопросов я выяснил, что он крайне враждебно настроен к Мияко. Он очень ее любил и не может простить ей измены. Одним словом, мотив для убийства у него есть. Правда, судя по всему, он не рассчитал удара, жертва подняла крик и тем самым обратила его в бегство. Будь на его месте Сэкине, он, я думаю, не допустил бы подобной оплошности. Где живут Сэкине и Аоки? Неподалеку от дома Сато. Оба снимают жилье. Сэкине на улице Сакасита, Аоки в районе Кикуитё. От Секине до дома Сато примерно три квартала, от Аоки в пять. Ну что ж, вы поступили разумно, начав с поиска орудия преступления и выяснив, чем были заняты в тот вечер Сакина и Аоки. Но мне хочется, чтобы вы провели еще один эксперимент. Акэти улыбнулся одними глазами. Эта лукавая улыбка была хорошо знакома Сёдзи. Она появлялась на лице Акэти всякий раз, когда ему удавалось ухватить какую-то только ему видимую ниточку. потянув за которую можно было распутать весь клубок. «Вы сказали, что, убегая, преступник выбил оконное стекло. Интересно, что с осколками?» «Их собрала служанка Сато?» «Боюсь, она их уже выбросила. Но если бы удалось собрать все кусочки, думаю, открылось бы кое-что любопытное. Попытайтесь найти их и составить вместе». В глазах Акэти по-прежнему мелькала лукавая искорка. Сёдзи улыбнулся в ответ, как бы давая Акэти понять, что он разгадал его замысел. На самом же деле это было далеко не так. Спустя недели две, под вечер, Сёдзи снова посетил Акэти. «Наверное, вы уже слышали, — начал он. — Произошло ужасное несчастье. То Рауса Сато убит. Преступник Сэкина. На это указывают неопровержимые улики. Его уже задержали и допрашивают в полиции. Я только что оттуда». «Да, об убийстве сообщили по радио», — ответила Кэти. «Но подробности я не знаю. Обрисуйте мне в общих чертах суть дела». Вчера, в момент убийства, я как раз находился в доме Сато. В начале десятого вечера мне домой позвонили из полицейского управления и передали, что Сато просит меня приехать к нему. Он якобы хочет сообщить нечто очень важное. Естественно, я тут же сорвался с места. Сато и Мияко ждали меня в гостиной. Мияко уже выздоровела, у нее сняли швы и даже разрешили выходить на улицу. Сато казался не на шутку встревоженным. «Сегодня с вечерней почтой», — сказал он, — «пришло вот это письмо». С этими словами он извлек из дешевого конверта листок грубой бумаги и подал мне. Листок, исписанный карандашными каракулями, гласил. «25 июня, то есть как раз вчера, произойдет потрясающее событие, так что рекомендую не терять бдительности». Конверт был надписан той же рукой. Имя отправителя, естественно, отсутствовало. Я спросил супругов, не догадываются ли они, кто автор письма. Сато без колебаний ответил, что хотя почерк явно изменен, письмо написано либо Секина, либо Аоки. Кроме того, я узнал, что ранее и тот, и другой приходили проведать Мияко. Какая наглость? Я сразу подумал, что если преступник один из них, то он наделен недюжинной смелостью. Такому палец в рот не клади. Глава? «Третья. Мы проговорили с полчаса», — продолжал Сёдзи. В начале одиннадцатого Мияко сказала мужу, «В кабинете была бутылка виски. Не угостит ли нам господина Сёдзи?» Сато отправился в кабинет, расположенный в самом конце коридора, и довольно долго отсутствовал. Через некоторое время Мияко поднялась. «Верно, я куда-то переставила бутылку, и муж не может ее найти. Подождите, пожалуйста», — и вышла. С моего места в гостиной хорошо просматривалась дверь кабинета. Между гостиной и кабинетом находилась еще одна комната, и от меня до конца коридора было должно быть метров девять. Ничего не подозревая, я сидел в кресле и смотрел на дверь кабинета. Вдруг оттуда раздался душераздирающий вопль «Сюда! Скорее!» Поскольку дверь была закрыта, казалось, что голос доносится откуда-то издалека. Я, естественно, вскочил и помчался в кабинет. Распахнул дверь, но в комнате было темно. «Где здесь выключатель?» — крикнул я, но никто не ответил. Я принялся шарить ладонью по стене около двери и, наконец, нащупал выключатель. Вспыхнул свет, и я увидел лежащего на полу у окна Сато. На груди у него расплылось огромное кровавое пятно. Мияко, перепачканная кровью, стояла на коленях, вцепившись в бездыханное тело мужа. Увидев меня, она показала рукой в сторону окна. Губы ее шевелились. Она пыталась что-то сказать, но, охваченная невыразимым ужасом, произносила лишь какие-то нечленораздельные звуки. Оконная рама была поднята. Значит, преступник выпрыгнул в окно. Не раздумывая, я бросился в погоню. Сад оказался не особенно велик, к тому же там не было кустов, где мог бы укрыться человек. На расстоянии метров десяти от меня белела бетонная стена. Преступник наверняка успел скрыться, перемахнув через нее. Я хорошенько осмотрел все вокруг, но, увы, никаких следов не обнаружил. Я вернулся в кабинет, где старая служанка и горничная пытались привести в чувство мияка, в оцепенении, застывшую над телом мужа. На груди у Сато зияла глубокая рана, пульс не прощупывался. Я бросился к телефону, набрал номер полицейского управления и сообщил о случившемся ночному дежурному. Вскоре на место преступления прибыло несколько полицейских во главе с начальником управления. С помощью карманных фонариков они осмотрели сад и обнаружили на земле следы, идущие от окна дома к изгороди. Полицейские побывали на квартире у и Аоки. и вернулись с обувью изъятой у обоих для экспертизы. Оказалось, что следы в саду принадлежат Секино. В момент убийства его не было дома, следовательно, алиби у него отсутствует. Его немедленно задержали и доставили в полицию. Однако Сыкина не признается в убийстве, не так ли? Секино категорически все отрицает. Правда, он признал, что ненавидит Сато и Мияко, и что по вечерам не раз вечером подходил к их дому. но к убийству Сато он якобы совершенно не причастен. Через забор никогда не перелезал. По его словам, преступник кто-то другой. Этот кто-то, дескать, специально для этой цели украл его башмаки. Ну что ж, не исключено, что все именно так и есть. Но у Сакина существовал мотив для убийства, к тому же у него нет алиби. А у Аоки? В момент убийства его тоже не было дома, так что алиби и у него отсутствует. Мог ли Аоки воспользоваться обувью Секины? Я тоже подумал об этом, но дело в том, что у Секины имеется только одна пара башмаков. Поскольку установлено, что в момент убийства он отлучался из дому, башмаки были на нем, и Аоки никак не мог бы ими воспользоваться. Выходит утверждение Секина, что убийца, подлинный убийца, воспользовался его обувью несостоятельно? В глазах у Акети опять сверкнула знакомая лукавая искорка. Некоторое время он молча курил, глядя в потолок, затем неожиданно спросил, «Вы не пытались составить осколки оконного стекла, разбитого в день нападения на Мияко?» «Ну как же, как же». Служанка собрала все осколки, завернула в газету и положила у мусорного ящика. Я попробовал сложить их вместе, подгоняя один к другому, добавил еще и те, что застряли в раме. Как ни странно, сохранились все кусочки до единого, и мне удалось полностью восстановить разбитое стекло. Но вот что удивительно, там оказалось несколько лишних осколков. Сперва я подумал, что в общую кучу попали какие-нибудь завалявшиеся в саду старые стекла, однако прислуга категорически отвергла такую возможность, заявив, что подметает сад каждый день. Какая форма у этих лишних осколков? Они были очень мелкие, но когда я сложил их воедино, получилось нечто вроде неправильного треугольника. А что это за стекло? Обыкновенное оконное стекло. А Кэти снова замолчал. Он закурил сигарету, и дым, медленно выпускаемый им изо рта, белесой струйкой колыхался вокруг его лица. Глава четвертая. «Скажите», — продолжила Кэти после паузы, «ранение, нанесенное Сато, похоже на рану Мияко?» «Вне всякого сомнения. В обоих случаях преступник пользовался каким-то обоюдоострым предметом вроде ножа». «И этот предмет по-прежнему не найден?» «Нет». Видимо, Сыкино надежно его спрятал. Во всяком случае, обыск у него на квартире ничего не дал. Вы тщательно осмотрели комнату, где произошло убийство? Разумеется. Но там тоже не удалось обнаружить ни единой улики. Не могли бы вы припомнить, какая мебель стоит в кабинете? Большой письменный стол, рядом обитый кожей стул, два кресла в углу этажерка, на которой стоит керамическая статуэтка в европейском стиле. Большой книжный шкаф и, наконец, у окна на подставке аквариум с золотыми рыбками. Сато питал к ним слабость. Что представляет собой этот аквариум? Стеклянный сосуд в форме параллелепипеда длиной сантиметров 40-50. Словом, обычный домашний аквариум, только большой. Вы хорошо разглядели его содержимое? Нет, а какой в этом смысл? В прозрачном аквариуме никто не станет прятать оружие. Акэти запустил пальцы правой руки в густую шевелюру. Сёдзи хорошо знал эту его привычку, равно как и то, в какие минуты она проявляется. Он вопросительно посмотрел на Акэти. «Вы ведь не случайно спросили об аквариуме?» «Порой мне приходят в голову всякие фантазии. Вот и сейчас. Впрочем, возможно, это не такая уж и фантазия». Акэти подался вперед, словно намереваясь поведать собеседнику какую-то тайну. После нашего с вами последнего разговора я получил Кобаяси кое-что разузнать. Так вот выяснилось, что у Тарао Сато до Мияку была жена. Она умерла. Детей у них не осталось. А ведь Сато был весьма и весьма богатым человеком. Вы рассказывали мне, что не так давно Аоки навещал Мияко. В тот день Кобаяси по моей просьбе следил за ним и видел, как Мияко вышло его проводить. Они долго о чем-то шептались, как влюбленная парочка. Сёдзи ждал, что за этим последует какой-то вывод, но Акэти больше ничего не сказал, оставив его в полном недоумении. «Но какая связь между всем этим и аквариумом?» — спросил он. «Сёдзи-кун, если мои предположения верны, мы имеем дело с весьма незаурядным преступлением. Нечто подобное родилось в воображении одного европейского романиста, однако в жизни, насколько мне известно, такого убийства еще не случалось». «Не понимаю». не могли бы выразиться яснее? Ну что ж, извольте. Давайте поразмыслим над следами в саду. Если исходить из того, что их оставил не Сакина, то можно предположить, что они появились не после преступления, а накануне. И оставить их мог тот же Аоки. Он мог, улучив подходящий момент, похитить башмаки Сакина, незаметно проникнуть в сад, а затем вернуть башмаки их владельцу. От дома Секина до Сато всего три квартала, так что на все это не потребовалось бы много времени. Даже если бы пропажей была обнаружено, ничего серьезного ему не грозило, ведь преступление-то ничтожное. Ну и, наконец, совсем не обязательно, что фальшивые следы в саду оставила Оки, Это мог сделать кто угодно. Сёдзи все еще не понимал, куда клонит Акэти и смотрел на него в замешательстве. «Дорогой мой, вы попали в ловушку», — с улыбкой произнес Акэти. Многозначительная усмешка, до сих пор таившаяся в глазах, теперь осветила все его лицо. Он затушил в пепельнице недокуренную сигарету, взял карандаш и принялся что-то чертить в своем блокноте. Закончив, он сказал, «Я хочу предложить вам интересную задачку». Вот, взгляните. «О» — это центр окружности. «ОА» — радиус. Из точки «Б» на отрезке «ОА» Проведена перпендикулярная линия, которая пересекает окружность в точке C. Из точки О также проведен перпендикуляр ОД. Итак, получается прямоугольник OBCD. Известно, что длина отрезка АБ равна 3 дюймам, а длина отрезка BD 7 дюймам. Спрашивается, чему равен диаметр окружности? Даю вам 30 секунд на размышление. Иллюстрацию чертежа вы можете найти в приложении к данной аудиокниге. Сёдзи с интересом разглядывал чертеж. Он изучал геометрию в школе, но теперь уже почти все позабыл. Диаметр равняется двум радиусам. Значит, прежде всего нужно узнать длину радиуса ОА. Длина отрезка АБ известна, она равна трем дюймам. Чему же равна длина отрезка ОВ? Длина БД опять-таки известна. 7 дюймов. Предположим, что БД — основание треугольника. Чему равна сторона треугольника ОБ с основанием, равным 7 дюймам? Все, ваше время истекло, — голос Акетти прервал его размышления. Вы не справились с задачей, потому что пошли по неверному пути. Вас сбила с толку длина отрезка АБ, и вы попали в ловушку. Решить задачу оказалось невозможно. А между тем ларчик открывается просто. Достаточно соединить точки О и С, понимаете? В прямоугольнике диагонали равны, и если длина радиуса 7 дюймов, то диаметр окружности 14. Вот это да. Интересная задача с нескрываемым восхищением, произнес Сёдзи. В деле, которое вы расследуете, продолжала Кэти, есть, если можно так выразиться, свой отрезок АБ, из-за которого вы и зашли в тупик. Ловкий преступник всегда предусматривает такой ход и старается направить поиск по ложному пути. Итак, что в данном случае служит отрезком АБ? Вот над чем вам стоит хорошенько поразмыслить. Глава 5. Спустя три дня Сёдзи снова появился в кабинете Акэти. «Вы были совершенно правы», — сказал он. Мияко во всем призналась. Ее целью было заполучить деньги Сато. Став богатой наследницей, она намеревалась выйти замуж за Аоки, которого любила без памяти. А все эти трюки с угрозами со стороны Аоки были нужны ей, чтобы усыпить бдительность мужа. А Кэти выглядел удрученным. Лукавая усмешка исчезла с его лица, сменившись угрюмым выражением. «Ловушка, о которой вы говорили в прошлый раз», — продолжал Седзи, — «состоит в том, что Мияко, нанеся себе рану, предстала перед нами в роли жертвы. Мне не пришло в голову предположить, что преступник и жертва одно лицо. Оружие, с помощью которого было совершено преступление, оказалось куском стекла треугольной формы. Здесь ваша догадка опять-таки полностью подтвердилась. Нанеся себе рану, Мияко вытерла с него кровь и бросила в сад, а чтобы надежнее замести следы, выбила оконное стекло. Как видно, даже ей с ее редкостным хитроумием не пришло в голову, что следователь примется собирать и складывать осколки. Сато был человеком достаточно проницательным и, судя по всему, догадывался, что жена не любит его. Не случайно он с таким упорством искал оружие преступления в своем доме. Вряд ли он предполагал, что его убьют, но кое-что, безусловно, вызвало у него подозрения. Смертельная рана была нанесена Сато опять-таки куском стекла. Для Мияко было важно, чтобы в ране не оказалось мелких осколков, поэтому на сей раз она воспользовалась более толстым стеклом. Это был острый стеклянный треугольник в форме ножа. Застав мужа врасплох, она нанесла ему удар, затем вытерла со стекла кровь и опустила его в аквариум. Времени замести следы у нее было предостаточно, и лишь после этого она стала звать на помощь. Думаю, в момент убийства Сато испустил стон, но я сидел в гостиной далеко от кабинета, к тому же все происходило за массивной дверью, которая была закрыта. Поразительная изобретательность, с которой Мияко спрятала орудие преступления. Заметить на дне аквариума кусок стекла не так-то просто. Да и кому придет в голову искать что-либо в прозрачном сосуде? Впрочем, предположить, что смертельная рана была нанесена обыкновенным осколком стекла, тоже дано не каждому. Склоняю голову перед вашей проницательностью. Что касается следов в саду, то это опять-таки придумка Мияко. На следующий день после того, как у нее сняли швы, она отлучилась из дому, сказав, что ей наскучило сидеть в четырех стенах и хочется проветриться. Она отправилась на квартиру Ксякина, взяла его башмаки, И, завернув в фуросики, вернулась домой. Фуросики квадратный платок, в котором носят небольшие вещи. Оставив в саду следы его башмаков, она отнесла их обратно. Кому кому, а ей-то было известно, что Сэкине встает поздно, и пока он спал, она успела осуществить эту операцию. Относительно письма с угрозой, Мияку опять-таки призналась, что оно было сочинено ею самой. Она написала его левой рукой и сама бросила в ящик. Кстати, одной из целей, которую она при этом преследовала, было заманить меня в тот вечер к ним домой, чтобы я присутствовал на месте преступления. Чувствуется, ей во что бы то ни стало хотелось насладиться спектаклем. А не будь рядом зрителя, как бы ей удалось продемонстрировать свою изобретательность в трюке со стеклянным орудием убийства. Я вызывал к себе Аоки и допрашивал его. Совершенно ясно, что соучастником он не был. Мияко не посвятила его в свой план. Все задумала и осуществила сама. На редкость сильная натура. Всеми фибрами души яко ненавидела бедность. Из-за нее она хлебнула в жизни немало горя. Из-за нее стала игрушкой в руках мужчин. И она поклялась себе любой ценой вырваться из лап нищеты. Тут как раз на ее пути возник Сато, и ради богатства она согласилась стать его женой. Сэкина она никогда не любила. Жила с ним лишь потому, что в свое время он дал ей денег в долг. Она давно бы сбежала от него, но куда ей было деваться, ведь тот чуть что пускал в ход кулаки. Сато вернул ему долг Мияко и тем самым вызволил ее из беды. Мияко же поклялась себе когда-нибудь отомстить Сакина за все издевательства. Саоки Мияко связывали нежные чувства еще до того, как она встретила Сато. Но и после замужества она продолжала с ним тайно встречаться. Вскоре жизнь с мужем стала для нее невыносимой. Но в случае развода ей пришлось бы снова окунуться в нищету. А нищетой она была сыта по горло. И вот в голове у нее созревает дерзкий план, позволяющий заполучить деньги Сато и одновременно соединиться с любимым человеком. Она замышляет в высшей степени оригинальное убийство, воспользовавшись куском обыкновенного стекла. «О, женщина, страшное существо!» Итак, моя догадка оказалась верной. «Это было совершенно невероятное предположение, но, оказывается, на свете есть люди, способные не только задумать, но и осуществить невероятное», мрачно проговорила Кэти, сложив руки на груди. Вопреки обыкновению, он даже не курил. «Потому-то я и считаю вас незаурядным выдающимся человеком. Раскрыть незаурядное преступление заурядному сыщику не под силу». «Возможно, у вас и могло сложиться такое впечатление». Но сколь бы незаурядным сыщиком я ни был, на основании одних только ваших слов я ничего не понял бы. Дело в том, что я поручил Кобаяси разузнать поподробнее о прошлом Мияко. Тот разыскал двух женщин, которые некогда были подругами Мияко, но впоследствии их пути разошлись. И я побеседовал с каждой из них. Они помогли мне разобраться в характере Мияко. Именно поэтому меня и заинтересовало наличие в комнате аквариума. Но, увы, я опоздал и не смог предотвратить преступление. Я сумел лишь задним числом догадаться, каким необыкновенным способом оно было совершено. А Кэти замолчал. Таким печальным Сетзи никогда еще его не видел.